Глава 25. Киев. 1898 год. Э как ты это объяснишь? Красное от напряжения Василий мерил шагами зал. Брат переписал на меня свою долю наследства. Может быть, он что-то говорил тебе? Как никак вы друзья. Последнюю фразу он произнёс езвительным тоном и усмехнулся. Она покачала головой. Вероятно, не настолько близкие, чтобы он поверил мне свои секреты. Правда. Муж щёлкнул пальцами, что делал в минуты сильного волнения. Разве тебе не устраивает его решение? осведомилась Мария и зевнула. Ну вот как поймёшь вас, мужчин? То тебе мало денег, чтобы вести прежний образ жизни, то слишком много. Он передвинул к себе стул и сел, растерянно изучая свои пальцы с маникюрными ногтями. Всё это странно. Знаешь, Мария, я хочу поехать в Имине, чтобы серьёзно поговорить с ним. Петя всегда был очень вспыльчивым и импульсивным. Она пожала плечами, приняв скучающий вид. И когда же ехать? Ну да хоть бы сегодня. Тарновская протестующе подняла руку. Но сегодня нельзя. Я хочу поехать с тобой, чтобы тоже во всём разобраться. Но мне нужно договориться с Зиночкой. Детей с собой мы не возьмём. Ладно, как скажешь. Неожиданно согласился Васюк. Только прошу тебя, не тяни. Он приложил руку к груди. Мара, тебе это покажется странным, но я не испытываю никакой радости. Меня гнетёт какое-то нехорошее предчувствие. Она скривилась. С чего бы это? Не могу объяснить. Василий встал и облокотился на стол. Видишь ли, дорогая, мы с ним были близки с детства, и он всегда доверял мне, считал авторитетом. Прежде чем принять такое решение, он должен был поставить меня в известность. Я надеюсь, ты не собираешься отказываться от наследства, спросила Мария, хотя прекрасно знала ответ. Как бы хорошо Василий ни относился к своему брату, своего он не упустит. Мне бы хотелось сначала разобраться, чем вызвано такое решение. Он выпрямился, Постарайся уладить вопрос с детьми, и мы поедем в имение. Хорошо, пообещала она, избегая смотреть в его глаза, которые словно лучом прожигали её насквозь. Обещаешь, что не задержу тебя? Прекрасно. Василий повернулся к выходу, бросив на ходу: "Я поднимусь к себе. Пожалуйста, проследи, чтобы меня никто не беспокоил". "Конечно", отозвалась она и потянулась за фарфоровой чашечкой с кофе. Женщина видела, что решение Петра произвело на мужа сильное впечатление. Впервые за долгие месяцы супруг предпочёл остаться дома, а не скоротать вечер с очередной любовницей. А ей надо было подумать, как вести себя с этим мальчишкой-гимназистом. Теперь всё зависело от него. Вздумай Петичке признаться родителям и старшему брату, почему так сделал, рухнет её хитроумный план. Это нельзя было допустить ни в коем случае.